Когда я проснулся, дрон все так же сидел возле трубы, таращил глаза и что-то шептал. Не обращая на него внимания, я достал веленую свинину и сушеные грибы. Поев и запив сухпай водой, остатки швырнул дрону. Тот набросился на еду и воду. Через несколько секунд все проглотил, и теперь жадными глазами смотрел на мой рюкзак. Вскоре мы выбрались из нашего убежища и двинулись по дороге, что указывал дрон. Он очень старался. Забегал вперед, постоянно оглядывался на меня и призывно махал рукой. Иногда он забирал на перекрестке и судорожно пытался вспомнить, куда же дальше. Но пинок подзад активировал на время его память, и он опять бежал вперед. На одном из перекрестков он резко остановился и, тыкая за угол пальцем, безумолко начал причитать, отчего-то шепеляя и заикаясь. «Там, там!» — бормотал он, брызгая слюной. «Трон на фол! Трон малофес! Я отпихнул его от угла и выглянул сам. Чёрт! Этот придурок водил меня кругами. Если бы я шел прямо по проспекту, то вышел бы на это место уже через полчаса. Подумал я с досадой. Для начала я влез на руины одного из домов, из окон которого была видна вент-шахта берлоги колдуна, и внимательно осмотрел все вокруг, выясняя диспозицию. В первом порыве я хотел установить растяжку у выхода. Но потом решил, что такие профессионалы наверняка ее обнаружат и сменят планы. Поэтому я устроил наблюдательный пункт в одном из зданий неподалеку. Из окон восьмого этажа, неплохо сохранившегося дома, я изучил местность и чувствовал, что смогу довольно сносно на ней ориентироваться. Всю ночь я наблюдал за выходом, но ничего подозрительного не увидел. Весь следующий день провел в ванной комнате, прикавав подельника в сортире. А вот когда уже солнце спряталось... Но на улице было еще довольно светло. Дверь, наконец-то, открылась. Из нее показалось несколько фигур. Они быстро построились походную колонну и двинулись вдоль улицы. Я пригнул к оптическому прицелу своей винтовки. «Черт, кого же выбрать?» — шептал я, переводя прицел с одной фигуры на другую. «Кто из них колдун?» Все взрослые были одеты в одинаковые мешковатые костюмы радиационной защиты. У всех были одинаковые бронежилеты и шлемы с противогазами. Нет, конечно. Огромную фигуру я отмел сразу. Но вот среди оставшихся шести людей так и не смог отобрать нужную. Тогда я решил убить одного из огрызков, чтобы сразу стало понятно, кто из них опекун, а кто наемник. Тщательно прицелившись, я сделал выстрел. Но за мгновение до него одна из фигур метнулась сторонами лезги и, кажется, приняла на себя пулю. Опять я недооценил опыт спецназовцев. Нельзя было долго целиться. Я выдал себя, и времени почти не оставалось. Не тратя времени на размышления, я перевел прицел в сторону одного из взрослых и увидел в его руках нацеленную на меня снайперку. Черт! Оказывается, времени-то у меня не было вообще. Слишком они, блин, быстрые. Понимая, что не успеваю, я отпрянул от окуляра, и тот разлетелся в дребезги. Пуля, разбив оптику, оцарапала мне щеку и оторвала пол уха. Я рухнул на пол и, прижав к ране тряпку, отполз от окна. Наскоро перевязался и, дернув взявающего дрона за руку, бросился вниз по лестнице. Обойдя дворами отряд и пообещав своему голодному горе-напарнику кучу еды, а также на всякий случай преградив жестокой смертью, я оставил его в засаде, а сам спрятался в другом месте. Хотел, воспользовавшись замешательством, напасть на отряд с тыла. Но когда они подошли, их командир что-то заподозрил и направил в сторону засады одного бойца. Огромный человек, видимо, мутант, навел в тылы отряда свой пулемет, а перенервничавший дрон, ко всему прочему, выскочил, блин, из автобуса раньше, чем нужно было, и принялся пылить из автомата во все стороны. Он сумел только ранить одного из бойцов, прежде чем его замочили. Причем замыкающий колонну верзила ни на секунду не оторвал взгляда от тыла. Я сидел и скреждал зубами от бессилия. Стоило мне высунуть голову, как в нее тотчас прилетела бы пуля. Когда отряд скрылся... Я опять бросился в обход. По дороге, в попыхах, провалился в зловонную яму, кишащую какими-то змеями. При других обстоятельствах я бы помер от страха, но сейчас всеми моими помыслами владела ненависть. По счастью, те змеи были не ядовитыми. Так покусали легонца и все. Пообещав накормить их напалмом, я бросился дальше. Нагнал отряд уже неподалеку от воронки, оставленной, видимо, мощной бомбой. У меня было немного времени на то, чтобы перевести дух. И, подождав еще немного, я выскочил из укрытия и направил на них свой последний аргумент — гранатомет Муха. Наконец-то настал час моего триумфа. «Что, думали избавиться от меня?» Зарычал я и захохотал от души. «От Коршуна еще никто не уходил, и теперь вы ответите за все!» Кто-то спросил, что мне нужно от них, и я ответил. «Мне нужны ваши жизни, и сейчас я их получу!» «Нет!» — закричал дедушка, когда гранатомет выстрелил. Маленький и Соболь накрыли нас своими телами, хоть это, скорее, все равно не уберегло бы нас от взрыва. Но мы не умерли. Граната почему-то пролетела выше и взорвалась, ударившись о стоящий далеко за нами дом. Мы недоуменно посмотрели на Коршуна, но его на месте не оказалось. Когда грохот учиненной гранатой затих, мы услышали крики. «Помогите, черт побери! Помогите!» Оказывается, Коршин каким-то образом свалился в воронку и теперь пытался из нее выбраться. Вот его ноги нащупали опору. Он приподнялся, и торжествующая ухмылка вновь исказила его лицо. Но тут земля завибрировала, и он опять покатился на дно. Невероятно извернувшись, он умудрился ухватиться за кусок арматуры, торчащей из-под земли. Но монстру, живущему на дне воронки, это не понравилось. Из ее центра вылетело ядро из туго спрессованной глины. Оно ударило коршуна в грудь, и тот, задыхаясь от боли, выпустил пруд и вновь стал сползать. Стало понятна причина его промаха и того, как он оказался в воронке. Видимо, его сбило такое же ядро. Тогда он перекатился на спину, выхватил пистолет и, притормаживая пятками, опустошил обойму береты в центр воронки. Сменив обойму, опустошил и ее. И вот, когда коршин оказался практически на дне воронки, из ее центра высунулась огромная и страшная голова неведомого мне существа. Оно подхватило коршуна жвалами, перекусило пополам и начало запихивать еще трепыхающее тело себе в пасть. Теперь с уверенностью можно было сказать, что коршун больше не появится у нас на пути. «Деда, что это было?» — спросил я. «Это существо мы называем Лафурия». а это совсем непростое существо. Оно претерпевает несколько метаморфоз». Из яйца, отложенная заботливой матерью в какое-нибудь достаточно крупное существо, появляется личинка, которая, сожрав носителя, закапывается в землю. Там она строит вот такую же воронку-ловушку. В нее при помощи запахов, звуков и даже наверняка каких-то внушений заманивает различных существ. Ими она и питается, а набрав необходимый вес, превращается в куколку. Броня, защищающая ее настолько крепка, что выстрел из той же мухи ей нипочем. Через некоторое время из куколки появляется хрупкое и беззащитное существо. Но если дать ему хотя бы час, ее мягкие покровы высыхают и отвердевают, крылья распрямляются, и перед нами возникает воистину, сколь прекрасное и столь ужасное существо. Легкие радужные крылья держат в воздухе тонкое изящное тельце. Огромные, блестящие, фасеточные глаза гипнотизируют своей красотой. Это существо свободно перемещается в воздушном пространстве, то зависая, то стремительно пикируя на жертву. Смотря на полет этого красивейшего создания, слишком поздно понимаешь, что за этой красотой стоит быстрая и ужасная смерть. Она с легкостью справляется со многими монстрами нынешнего времени. За ее красоту и за ярость мы и прозвали это существо Фурия. В честь мифического существа, которое боялись наши предки. «А почему вы его не убиваете?» — поразился я. «Ведь сейчас достаточно бросить воронку несколько гранат, и оно, проглотив их, точно погибнет». «Понимаешь, этих существ очень мало. Лишь немногие личинки могут набрать необходимый вес. А взрослое существо живет очень недолго, не больше недели. Личинки же, наоборот, нам помогают, уничтожая большинство монстров в округе. Наша задача лишь не подходить близко к его ловушке». Так что, обнаружив такую, отряд зачистки просто помечает ее на карте и делает пометки на всех подходах к воронке. И вот, мы знаем о засаде, а мастеряки нет. Дивясь такому невероятному существу, а еще больше тем, как приспособили его для своих нужд люди Анклава, я на всякий случай отошел подальше от края воронки, и мы продолжили свой путь. К тому времени, как начало уже цветать, мы дошли до приземистого здания. Лом с хохлом открыли железную дверь и проникли внутрь. Вскоре заскрежетали открываемые ими ворота. Мы вошли в большое помещение, внутри которого стоял настоящий, неповрежденный автомобиль. Очень похоже, я видел на картинках, книжках, раскрасках, еще тогда, в далеком детстве. «Ну что ж, первый этап нашего путешествия окончен», объявил, позволив себе скупую улыбку, хохол. «До наступления темноты отдыхаем здесь. Дальше поедем с ветерком». Знал бы он, что будет завтра. Но ворота и двери заперли. Соболь с дедушкой взяли заготовку. Лом полез готовить машину к выезду, а остальные расположились на отдых. И лишь Вика беспокойно вертела головой. Хоть и были у нее подозрения, но, видимо, слишком мутные. И она не решилась раскрывать их. А зря.